Глава вторая Настя Гипнотизирует тарелку с кашей. Дети едят сами, а тетя Клава, кажется, не спускает с меня глаз. Ну, хоромы, красота. Только ты все портишь своим кислым выражением лица. Не рада моей выписке или мне с той ноги встала? Рада. Просто непривычно. Дима купил квартирку-то. В третий раз спрашивает про новую жилплощадь. Нет. Он тут ни при чем. «А кто? Ты наш дом обменяла? Без разрешения?» — хмурится. Дом сгорел. Я ничего не продавала. Квартиру купил для нас один очень хороший человек. «Ясно. Что-то слабо верится в безвозмездность. Что ты ему взамен обещала?» «Ничего. Не берите в голову». «Смотри. Как бы потом почки не пришлось продавать?» Вздыхаю. «А Юля когда придет? Я что-то давно её не видела. Она в больнице. Что случилось? Осложнение на зрение. Диабет. Такая молодая. Качает головой. Со мной в палате лежали две девушки. Снова рассказы по кругу. Тетя Клава только что выписалась, но я уже готова на стену лезть от этих разговоров про болезни. Вспоминаю, как хорошо было у Максима. Мы только что переехали в новую квартиру, а я уже соскучилась по нему. Хоть и не хочу признаваться в этом, но Лобанов не звонит и не берет трубку. А вчера даже не открыл дверь. Я хотела отдать ключи, но ушла ни с чем. Скорее всего, Макс обиделся на мое молчание. Выписка тети, переезд, вещи, близнецы, а еще звонки Димы с угрозами. Я просто отключила телефон, чтобы разобраться в себе и спокойно сделать то, что должна. А теперь Макс игнорирует меня. Видимо, наигрался в семью, Получил, наконец-то, долгожданную свободу и сейчас наверняка наслаждается одиночеством или развлекается с новой подружкой. В своей пустой квартире. Такой тихой и идеально чистой после нашего отъезда. Меня передёргивает от мысли, что у Макса новая пассия. Представляю, как он целует какую-нибудь красотку и настроение становится еще хуже. «Ты сегодня ночью опять в свой притон. Я с детьми не останусь. Чувствую себя плохо». «Нет, меня уволили с работы». «А как же мы теперь? На что будем жить?» Бледнеет. «Не волнуйтесь, что-нибудь придумаю. Я уже записалась на собеседование, а у вас есть пенсия». «На мою пенсию рот не разевай, а она у меня под процентами. На будущее. Кстати, каша пересолена, а вот в больнице...» «Теть Клав, если вам там лучше было, может быть, вас обратно отвезти?» Женщина выпускает ложку из рук, Поднимает на меня глаза, наполненные разочарованием и скорбью всех униженных и оскорблённых. Нажила, Никому не нужна на старости лет!» «Нужны. Не забудьте принять лекарства после еды». Быстро убираю со стола посуду и, загрузив в посудомойку, поскорее увожу от детей. Как хорошо, что квартира большая, и у нас есть своё уютное место. Здесь не слышны причитания тётки, не видно её косых взглядов. Тут только мы втроём. Не хватает лишь одного мужчины. Да, нам его действительно не хватает. Вижу, что близнецы ждут, когда он придет с работы, а Лобанов никак не приходит. Мальчишки, пойдем гулять? Предлагаю детям, раздумывая над вариантами встречи с Максом. Может, сегодня получится застать его дома. Поблагодарим нашего благодетеля. На минуточку, да? И кошку нужно забрать. А то получается, что мы ее Максиму навязали. Нехорошо. Ма! Вижит Паша. Уверенно он сразу понял, о ком я говорю. Миша несет мне деревянную машинку. Любимая игрушка, которую подарил Максим. Значит, если возражений нет, собираемся и в путь. Судя по времени, Лобанов как раз возвращается с работы. Сделаем ему сюрприз. Приятно или не очень? Идти недалеко. Знакомый дом, какая-то ностальгия. Хоть и прожили мы здесь всего несколько дней. Поднимаю глаза. Ищу окна. Света нет и странный темный след рядом с балконом. Вчера не замечала. Вздрагиваю. Похоже на пожар. Высчитываю. Кажется, соседская квартира, но на душе нехорошо. Долго жму на звонок. Ответа нет. Дети не понимают, почему я не открываю дверь. А ведь у меня есть ключ. Пожар был. Видно по лестничной площадке. Запах не спутать ни с чем». По коже холодок, слишком свежи воспоминания о том, как я пришла домой и увидела пепелище. Прижимаю к себе детей. К счастью, в тот раз обошлось без жертв, а сейчас? Вдруг Макс пострадал? Тогда понятно, почему не берет трубку. Дрожащими руками вставляю в замок ключ, но он не подходит. Несколько раз перепроверяю. Нет, какая-то ошибка. Или сменили замки. Добрый вечер, вы к кому? Голос заставляет обернуться. К нам подходит женщина. Наверное, соседка. «Здравствуйте, я... Мы к Максиму. Вы не знаете, что с ним? Был пожар?» Отвечаю после небольшой паузы. «У него все в порядке. В квартире ремонт. Весь день стучат, мешают жить. Но это ненадолго. Я спрашивала у строителей, а вот в соседской... Там, знаете, какой ужас?» Начинает рассказывать, но я не слушаю. Радость от того, что Лобанов жив и здоров, уступает разочарованию. Он не хочет нас видеть. Сменил замок, позвал рабочих, чтобы убрать после нас испорченную мебель, рисунки и следы от детей. «Спасибо. Если увидите, вы ему передайте, что Настя приходила? Хотя не надо». «Хорошо, как хотите», — пожимает плечами. «Беру малышей и выхожу на воздух». Душно и кружится голова. «Если у него бригада рабочих, ждать бесполезно. Он не придет. Утро начинается со звонка Лены. «Красавица, ты про ботфорты не забыла?» «Прости, у меня в голове полный бардак. Приду за расчетом и отдам тебе вещи». «Ага, жду». Буквально уговариваю тетку посмотреть за детьми и срываюсь за зарплатой. На первое время денег хватит, но нужно срочно устраиваться на работу. А еще устраивать мальчишек в детский сад. Оставлять детей с тетей становится опасно. Нахожу Лену в баре. «Привет, еще раз прости, вот сапоги, а платье...» Смущенно хлопаю ресницами. Оно так и не вернулось из химчистки. «Платье мне передали». «Кто? Когда?» «Ну, Лера сказала, что вчера твой Максим приезжал». «В клуб? Она с ним разговаривала? Задавал вопросы?» «Нет». Он отдал пакеты и выскочил, как угорелый. «Когда это было? Днем или вечером?» «Ну, точно не в мою смену. Я бы его увидела». «Днем, значит?» О чем же они говорили? Да ни о чем. Ему позвонил кто-то. Убежал, не попрощался. Лера даже расстроилась. Ну, он человек занятой. Пожимаю плечами. Поведение Максима можно объяснить. Мало ли, что ему наговорили о моей работе. Теперь он всячески будет меня избегать. Что, разбежались? У нас и не было ничего. Жаль. За таких мужиков держаться надо. Мужчина не главное в жизни. «Дети, вот что важно». «А детей кто будет содержать, если не мужик?» «Устроилась на работу?» «Не дави на больное». «Опять официанткой пойдешь? «Не хочу, но, видимо, придется. «А если тебе по специальности попробовать?» «Кто ж меня возьмет? «С двумя малышами и почти без опыта». «Ну, тот же Максим, например». «Вряд ли он откажет, если ты правильно попросишь». «Я так не могу, Лен». «Ты слишком гордая, Анастасия». «Вариантов у тебя немного. Гордо бегать с подносами, либо засунуть гордость куда подальше и пойти в фирму Клобанову. Костюмчик на собеседование можешь одолжить в гардеробной». Краснее. Ленка, конечно, женщина не слишком целомудренная, но в ее словах есть здравый смысл. Быстро и без лишних скандалов получаю расчёт и, подгоняемое Лениным пророчеством о гордой, но одинокой жизни до старости, решаюсь поехать к Максиму на работу. В конце концов, предлогов для встречи предостаточно. Вопрос лишь в том, захочет ли он меня видеть. Но неожиданности подстерегает уже на входе. «У вас назначено?» — интересуется охранник. «Я к Лобанову. «Его нет». «Значит, подожду. Время обеда. Вернется. «Сейчас узнаю. Минутку». Набирает номер секретаря. Чувствую себя глупо. Тянусь к мобильнику, но звонить ему не решаюсь. Может быть, занят? «Вряд ли он вернется сегодня». Почему вы так убеждены?» «Вера сказала, что он отменил все встречи. К нему приехала дочь». «Дочь? Вы ничего не путаете?» Переспрашиваю. «Нет. Я видел, как Максим Михайлович уходил с женщиной и ребенком». «Не знал, что у него есть родственники, кроме дяди». «Теряюсь. Сюрприз. Причем не слишком приятный». «Максим Михайлович держит личную жизнь при себе. А вы лучше ему позвоните. Человек занятой». «Ташковская! Как я рад тебя видеть!» Слышу мужской голос. Поворачиваюсь. К посту охраны почти бежит один из программистов. Рома, кажется... «Ой, привет!» «Ты на собеседование?» С какой-то надеждой спрашивает. «Даже теряюсь». «Можно и так сказать». «Супер! Сергей, пропустите, это наши люди!» «Так бы сразу и сказали!» Пожимает плечами и открывает турникет. Несколько секунд стою, размышляю, а надо ли идти, но Рома буквально за локоть утягивает меня в сторону лифта. Наверное, у них критически не хватает кадров в рекламном отделе. «Ну, рассказывай!» Смотрит в упор, пока мы поднимаемся на этаж. «Не знаю, что и говорить. У меня мало опыта. Была менеджером в Март Корпорейшн совсем недолго, потом декрет. Но есть и плюс в том, что уже работала у вас, и смогу быстрее адаптироваться». «Да я не про опыт!» смеется как сама давно не виделись спасибо все вполне мальчишки растут живем потихоньку а у вас что нового ничего все так же хорошо только не хватает красивых девушек но это мы исправим да улыбаюсь вот другое дело считай что собеседование почти пройдено